Фискалы Важнейшая задачей Сената, наиболее выяснившаяся у Петра при его учреждении, состояла в высшем распоряжении и надзоре за всем управлением. Ближняя канцелярия примкнула к сенатской добюджетного счетоводству. Одним из первых актов правительственного оборудования Сената было устройство органа активного контроля. Указом 5 марта 1711 года сенату предписано было выбрать обер фискала человека умного и доброго каков бы звание он ни был, который должен над всеми делами тайно надсматривать и проведовать про неправый суд, так уж в сборе казны и прочего. Обер фискал привлекал обвиняемого какой высокой степени не есть ответственности перед Сенатом, и там его уличал. Доказав свое обвинение, фискал получал половину штрафа с увлеченного, но и недоказанное обвинение запрещено было ставить фискалу в вину, даже досадовать на него за это под жестоким наказанием и разорением всего обер Оберфискал действовал посредством, раскинутой по всем областям и ведомствам, Сети подчиненных ему фискалов. Так как по указу каждый город должен быть снабжен одним или двумя фискалами, а городов тогда считалось до 340, то всех таких сыщиков столичных, провинциальных и городовых с ведомственными по комплекту могло быть не меньше 500. Впоследствии сеть эта стала еще сложнее. Во флоте явился свой оберфискал с особыми подчиненными фискалами. Безответственность фискалов манила к произволу и злоупотреблениям, которые и не замедлили обнаружиться. Сам оберфискал Нестеров, рьяный обличитель всяких неправд, не щадивший даже своих прямых начальников, сенаторов, верховных блюстителей правосудия, не исключая и князя Якова Долгорукова, Служебная корректность которого входила в пословицу, доведший своими обличениями до виселицы сибирского губернатора князя Гагарина, этот самый воитель, правды был уличен во взятках, засужен и присужден к смертной казни через колесование.